Проповедник нравственности. Известный русский театральный режиссёр и создатель системы актёрской игры Константин Станиславский в книге Моя жизнь в искусстве писал, что в тяжёлые годы первых революций, когда отчаяние охватывало людей, многие вспоминали, что в это же время вместе с ними живёт Лев Толстой, и становилось легче на душе. Он был совестью человечества. В конце XIX и начале XX века Толстой сделался выразителем дум и надежд миллионов людей. Он был нравственной опорой для многих. Его читала и ему внимала не только Россия, но и Европа, Америка, Азия. Правда, в то же время многие современники и последующие исследователи творчества Льва Толстого отмечали, что вне своих художественных произведений он был во многом противоречив. Его величие мыслителя проявлялось в создании широких полотен, посвящённых нравственному состоянию общества, в искании выхода из тупика. Но он же был мелочно придирчив, нравоучителен в поисках смысла жизни отдельной личности. И чем старше он становился, тем активнее критиковал пороки общества, искал свой особый нравственный путь. Норвежский писатель Кнут Гамсун отмечал эту особенность характера Толстого, По его словам, в молодости Толстой допускал много излишеств. Играл в карты, волочился за барышнями, пил вино, вёл себя как типичный буржуй, а в зрелом возрасте вдруг переменился, стал истинным праведником и клеймил позором себя и всё общество за пошлые и безнравственные поступки. Не случайно возник у него и конфликт с собственной семьёй, члены которой не могли понять его раздвоенность, его неудовлетворённость и метание. Лев Толстой был потомственный аристократ. Мать княжна Волконская, одна бабушка по отцу княгиня Горчакова, вторая княжна Трубецкая. В его яснополянском имении висели портреты его родственников, родовитых титулованных особ. Кроме титула графа, он унаследовал от своих родителей разоренное хозяйство. Его воспитание взяли на себя родственники, с ним занимались домашние учителя, в том числе немец и француз. Затем он учился в Казанском университете. Сначала изучал восточные языки, потом юридические науки, ни то ни другое его не удовлетворяло, и он ушёл с третьего курса. В 23 года Лев сильно проигрался в карты. И надо было отдавать долг, но просить денег у кого-либо он не стал, а отправился офицером на Кавказ, чтобы заработать денег и набраться впечатлений. Ему там понравилось: экзотическая природа, горы, охота в местных лесах, участие в сражениях против горцев. Там он впервые взялся за перо. но писать стал не о своих впечатлениях, а о детстве. Рукопись, так и названную «Детство», Толстой отправил в журнал «Отечественные записки», где в 1852 году ее и опубликовали, похвалив молодого автора. Воодушевленный удачей он написал рассказы «Утро помещика», «Случай», «Повесть отрочества», «Севастопольские рассказы». В русскую литературу вошел новый талант, мощный по отражению действительности, по созданию типажей, па отражению внутреннего мира героев. В Петербург Толстой приехал в 1855 году. Граф, герой Севастополя, он был уже известным писателем. У него имелись деньги, которые он заработал литературным трудом. Его принимали в лучших домах, в редакции Отечественных записок тоже ждали встречи с ним. Но он был разочарован светской жизнью, а среди писателей не нашёл близкого себе по духу человека. Ему надоела тоскливая жизнь в мокром Петербурге. И он уехал к себе в ясную поляну а в 1857 году отправился за границу чтобы развеяться и посмотреть на другую жизнь толстой побывал во франции швейцарии италии германии интересовался жизнью местных крестьян системой народного образования но и европа пришлась ему не по вкусу он видел праздник богатых и сытых людей видел нищету бедняков Вопиющая несправедливость ранила его в самое сердце, в душе зарождался невысказанный протест. Через полгода он вернулся в Ясную Поляну и открыл школу для крестьянских детей. После второй поездки за границу он добился открытия более 20 школ в окрестных деревнях. Толстой издавал педагогический журнал "Ясная Поляна", писал книжки для детей, сам их учил, но для полного благополучия ему не хватало близкого человека, который разделил бы с ним Все радости и невзгоды. В 34 года он наконец женился на восемнадцатилетней Софье Берс и стал счастлив. Он почувствовал себя рачительным хозяином, купил землю, экспериментировал на ней, а в свободное время писал эпохальный роман Война и мир, который начал печататься в русском вестнике. Позднее критика за рубежом признала это произведение как величайшее, ставшее знаменательным явлением в новой европейской литературе. Следом Толстой написал роман Анна Каренина, посвящённый трагической любви женщины света Анны и судьбе дворянина Константина Левина. На примере своей героини он пытался ответить на вопрос, кто такая женщина: личность, требующая уважения или просто хранительница семейного очага. После этих двух романов он почувствовал в себе какой-то надлом. Он писал о нравственной сути других людей и стал вглядываться в свою душу. Менялись его взгляды на жизнь. Он начал признавать в себе много грехов и поучал других, говорил о непротивлении злу насилием. «Бьют тебя по одной щеке, подставь другую. Только так можно изменить мир к лучшему». Под его влиянием оказались многие люди. Их называли толстовцами. Они не сопротивлялись злу, желали добра ближнему. Среди них были и известные писатели Максим Горький и Иван Бунин. В период 1880-х годов Толстой начал создавать небольшие повести: Смерть Ивана Ильича, Халстомер, Крейтерова соната, Отец Сергий. В них он как опытный психолог показал внутренний мир простого человека, готовность покориться судьбе. Наряду с этими произведениями он работал над большим романом о судьбе греховной женщины и отношении к ней окружающих. Воскресение вышло в свет в 1899 году. поразило читающую публику острой темой и авторским подтекстом. Роман был признан классическим, его сразу перевели на основные европейские языки. Успех был полный. В этом романе Толстой впервые с такой откровенностью показал уродство государственной системы, мерзость и полное равнодушие власть имущих к насущным проблемам людей. В нем он критиковал русскую православную церковь, которая ничего не делала для исправления положения. Ничем не облегчало существование людей павших и гремучных. Разгорелся нешуточный конфликт. Русская православная церковь усмотрела в этой жёсткой критике богохульство. Взгляды Толстого были признаны крайне ошибочными. Его позиция антихристианской, его предали анафеме и отлучили от церкви. Но Толстой не стал каяться. Он остался верен своим идеалам, своей церкви. Однако его бунтарская натура восстала против мерзости не только окружающей действительности, но и барского уклада собственной семьи. Он тяготился своим благополучием, положением зажиточного помещика. Он хотел бросить все, уйти к праведникам, чтобы в новой среде очистить свою душу. И ушел. Его тайный уход из семьи был трагичным. По дороге он простудился и заболел воспалением легких. А правиться от этой болезни он не смог.